Глава 24. Скалипируем драконов. Американское морское соединение располагало лишь несколькими десятками истребителей-перехватчиков. Да, они были неплохи для своего времени, но их было мало. Они не могли противостоять массированному удару русских. Однако, кроме всего прочего, авианосной группы спасал и политико-стратегический фактор. Советы не хотели обрушивать на них сразу всю мощь. Нельзя было ставить моряков в абсолютно отчаянное положение, загоняя в угол окончательно. Нельзя было забывать о хранящихся в трюмах левиафанов атомных и водородных бомбах. Сейчас американские моряки не имели спущенных сверху санкций на их применение. Но что может случиться при полном подавлении радиосвязи, когда адмиралы были бы вынуждены принимать самостоятельные решения? Поэтому советские моряки предпочли наносить последовательные удары, все время оставляя противнику возможность ускользать, растрачивая какую-то часть мощи. Соединение было отрезано, и мощь не восполнялась. После красавцев Ту-22, тупоносые реликты Ту-16К, обнаруженные филиппинской станцией раннего оповещения, вызвали у поставленной в шаховую ситуацию Янки некоторое оживление. Обладая дозвуковыми скоростями, 16 не владели возможностью обрушить на головы врагов свою тяжелую ношу неожиданно. Хотя тащили они довольно много всякой всячины. Управляемые и самонаводящиеся ракеты различной дальности, размещенные внутри, либо под фюзеляжем в полуутопленном состоянии. Даже торпеды, хотя это последнее, скорее для держания противника в ежовых рукавицах и в надежде задержать его пока еще стремительное движение. Кстати, ракет на каждом летательном аппарате способно Волочь по небу 9-тонную бомбу имелось совсем немного. Советская электроника не отличалась компактностью, потому самолеты несли по одной большой, а когда и по две меньших крылатых ракеты, но последние могли пролететь не более 90 км. Попробуй подберись к авианосцу, который целое соединение бережет пуще глаза своего на такую дистанцию. Конечно, Ту-16 не прикрывались истребителями. Сухопутными попросту от того, что те не могли бы отправиться в такие дали. А палубными, поскольку авианосцы Советского Союза отсекали Филиппины со стороны Тихого океана и, кроме того, создавали хоть какой-то резерв. Но тем не менее, Ту-16 представляли довольно грозные крепости в зоне ближнего боя. Семь пушек калибра 23 мм – это вам не семечки. Да только истребители Янки превосходили их в маневре. Еще они имели ракеты воздух-воздух. Пока еще имели. Это был очень дорогой металл. И снова лилась кровь. Точнее, плескала порциями. Пилотам американских «Крусейдеров» было уже все равно. После мирных космических взрывов над Австралией и Гобби они непрерывно находились в режиме стресса. Они радовались когда их маленькие ракетные посланники сваливали очередного неповоротливого, бессильно плюющегося гирляндами пуль Ту. Вяло огорчались, когда где-то на краю зрения рушился в далекую синеву Южно-Китайского моря соратник-пилот, прикончивший в форсаже ресурс. Не очень удивлялись, когда с боевого информационного центра авианосца сообщали об изменении режима посадки в связи с повреждением покинутого ранее корабля-носителя. Это была их бурная жизнь. Это была их героическая смерть. Вы думаете, теперь все происходило намного медленнее? Ничуть не бывало. Если хотите, пальцы на клавиши калькулятора и секундомер под мышку. Что вышло? Гарантирую, то же самое. Скорости ракет не изменились, марка одна и та же. Самолетов чуть меньше. Ну и что? От этого легче только истребителям и трейсерам с хакаями. Их отслеживающим, легче захватившим их перекрестие, и делавшим их целью жизни ракетам воздух-воздух, воздух, а внешним наблюдателям никакой разницы. Если махина ту пройдет над вашей головой набреющим с подвешенными под брюхо торпедами, предсказываю. Мокрые штаны или заикание, возможно, навсегда. Те доли секунды, когда он загородит над вами солнце, как летающий остров над Гулливером, станут одним из ярких впечатлений вашей жизни, о котором можно будет поведать повзрослевшим внукам, дабы на пару минут обратили внимание на дедушку. Однако вряд ли вы сумеете словесно передать всю грандиозность этого мгновения, если к тому времени не изобретут телепатию. Воздушно-морские бои часто сопровождаются не только зрелищными, но и звуковыми эффектами. Однако тональность их такова, что глушит, либо вообще выдавливает перепонки. Из-за этого полного наслаждения не получается, как скрип песка на зубах. Вроде что-то жуешь, но вкуса никакого. Не можем мы усваивать минералы, ни растения все же. Вот так и здесь. Для ощущения симфонии действия нужны другие, нечеловеческие, уши. Смотреть пристально тоже желательно не на все. Слава богу, лазеры не используются. Про них только распускают слухи среди простого народа специальные платные осведомители КГБ, что, мол, дескать, у нас в арсеналах уже стоит на вооружении то-то и то-то, Лазер боевой гусеничный, да переносной двадцатитонный. Вот недавно друзьям китайцам на Даманском дали прикурить, чтобы больше уважали. И гляди, уважают. Значит, есть лазер, или вот-вот будет. Гарин его изобрел вместе с Алексеем Толстым. Так вот, касательно сбережения зрения и органов, ловящих световое излучение. Ракетный окислитель, даже не взорвавшись ракеты, может их съесть живьем. Пока плохо у технически передовой страны советов с твердым топливом, жидким обходится. Еще вы, наверное, считаете, что если у Ту-16 скорость всего 1100 км, кстати, выше, чем у монстра Б-52, то его можно подстрелить в догон? Ничуть не бывало. Боевые лазеры, как мы уже указали, не используются, а потому поразить превосходно наблюдаемую цель вот такущий лапоть на экране радара состоящим на вооружении оружием невозможно. Это вам не кукурузник. Так что опять свежие скальпы на ремень и боевое улюлюканье по всей округе.